Егомение взглянула на него недоверчиво. Ты вломился насильно? сказала она. Ты называешься князем, а бог весть, кто ты таков? Бог весть, зачем приехал? Знаю, что теперь ездят опричники по святым монастырям и предают смерти жён и дочерей тех праведников, которых недавно на Москве казнили. Сестра Евдокия была женой казнённого боярина.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 Но слава Христу и пречистой его матери. Вижу теперь, что ошиблась. Слава же Христу, Пресущественной Троице и всем святым угодном, что ты не опичник. Напугала меня вратница. Я уже думала, как бы только время выиграть, сестру Евдакию схоронить. Трудные у нас годы настали, государь. И в Божьих обителях опальному укрыться нельзя. Слава же Господу, что я ошиблась. Если ты друг или родственник Морозовых,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 ударяли на неё сквозь густые клёны и позлащали над нею их увидающие ветви лето приходило к концу последние цветы шиповника облетали чёрная одежда иноки не была усеяна и халыми лепестками грустно следила елена за медленным и однообразным падением жёлтых кленовых листьев и только шорох приближающихся шагов прервал её размышление Она подняла голову, узнала игуменью и встала, чтобы идти к ней навстречу. Но, увидев внезапно Серебряного, вскрикнула, схватила за сердце и в изнеможении опустилась на скамью. «Не пугайся, дитятка!» — сказала ей ласково игуменье. «Это знакомый тебе боярин, друг твоего покойного мужа, приехал нарочно проститься с тобой». Елена не могла отвечать. Она ответила.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 «Если б я подождала тебя», — прошептала она, — «у меня не достало бы силы. Ты не пустил бы меня. Довольна и так греха на мне, Никита Романыч!» Настало опять молчание. Сердце Серебряного сильно билось. «Елена Дмитриевна», — сказал он прерывающимся от волнения голосом, — «я навсегда прощаюсь с тобой, навсегда».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 сказала грустная Елена. Счастье нам не было написано. Кровь дружины Андреевича была бы между счастьем и нами. За меня он пошёл под опалу. Я же погрешила против него. Я виновница его смерти. Нет, Никита Романович. Мы не могли быть счастливы. Де да кто теперь счастлив? Да, повторил серебряный. Кто теперь счастлив? Не милости в Господь ко Святой Руси. А всё же не думал я, что нам заживо придётся разлучиться навеки. Не навеки, Никита Романыч, улыбнулась грустная Елена.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 От кого нам её отстаивать? Не татары, а царь губит родину. Мысли мои помешались, Елена Дмитриевна. Ты одна ещё поддерживала мой разум. Теперь всё передо мной потемнело, не вижу более, где ложь, где правда. Всё доброе гибнет, всё злое одоливает. Часто, Елена Дмитриевна, приходил мне Курпский на память. и я гнал от себя эти грешные мысли, пока еще была цель для моей жизни, пока была во мне сила, но нет у меня более цели, а сила дошла до конца, рассудок мой путается. Просвети тебя, Боже, Никита Романович, уже ли от того, что твое счастье погибло, ты сделаешься врагом государевым, пойдешь вновь, на перекор всей земле, которая держит пред ним поклонную голову. Вспомни, что Бог посылает нам испытание, чтобы могли мы свидеться на том свете. Вспомни всю жизнь свою. И не солги против самого себя Никита Романыч.